Глава шестнадцатая. Алёна. Перестаралась, нахмурив размазанные по лбу брови, всматриваясь в зеркальную стену лифта. Не хотела в таком виде Васе показываться, поэтому решила добираться, как нормальные студенты, на автобусе. Пока ждала его на остановке, попала под моросящий дождик. Видимо, тогда туша потекла — и пользуясь свободой, нарисовала на моём бледном лице свою картину. Художник из неё, конечно, вышел бездарный. Из внучки Брежнева я превратилась в Гринча. Ещё и кожа какой-то нездоровой зеленцой теперь отдаёт. И как только Царёв заикаться не начал. Впрочем, не даром он был немногословен. От шока даже рычать разучился. Не каждый день такая красотка к нему в объятия падает. У меня в тот момент сердце чуть не остановилось. Я была убеждена, что зверюга узнает меня. Обнюхает, а потом за волосы и в пещеру. Точнее, за пучок на макушке, так даже удобнее. Но нет. Он ничего не заподозрил. Наоборот, шарахнулся от меня как от бездомной заразной пьяницы. Зато не приставал. Да уж. Выдыхаю с непонятно откуда появившимся огорчением. Точно перестаралась. Касаюсь пальцами лица, снимаю очки, моргаю часто. Хоть стёкла без увеличения, но всё равно некомфортно, да и переносится, чешется. Тянусь к сумочке, чтобы достать салфетки и свою пудру. Образ петрушки после глубокого запоя, конечно, сделал меня неузнаваемой, но боюсь, он же может помешать мне на собеседовании. Сакульская ждёт скромную дурнушку, а не чупака-брос с глазами панды. Убираю излишки туши, поправляю брови, разделив их и уменьшив, придаю лицу немного свежести. Бежевые тени и телесного цвета помаду напротив обновляю. Не нужно, чтобы глаза и губы слишком выделялись. Нацепив на носа очки, ещё раз оцениваю свой внешний вид. Денег он мне на шмотки дать хочет. бурчу себе под нос, нажимая кнопку стоп, потому что не успеваю привести себя в порядок до нужного этажа. С барского плеча, щедрый какой, шиплю, как бешеная кошка. Что за человек? Одной небрежно брошенной фразой заставил почувствовать себя убогой. Вырвалось из сытого, богатого настоящего и забросило в серое детство, когда все вокруг только и делали, что потешались надо мной. В детдоме я носила что попало: и одежду на два размера больше, и мальчиковые джинсы, и растянутые свитера, и огромные куртки, которые приходилось поясом завязывать. Дети постарше подлизывались к воспитателям и благотворителям, строя из себя ангелочков и забирали себе более или менее приличные вещи. А я никогда ничего не просила, наоборот, огрызалась. В итоге мне доставалось то, что больше никому не нужно было. Потом на моём пути появились тумановы. Точнее, я ворвалась в их размеренную жизнь, когда врезалась в папу Илью. Буквально влетела в него на полной скорости во дворе детдома. Чуть с ног не сбила и надерзить при этом умудрилась. Ожидала, что он отругает меня и потребует самого жёсткого наказания, хотя я к тому времени за свой длинный язык и несносный характер через все возможные прошла. Думала, ничем этот горделивый богач меня не удивит, но он смог, когда вдруг забрал меня оттуда и удочерил. Натерпелись со мной и родители, и брат, и особенно Лера, которой не повезло стать моей нянькой. Не помню, которой по счёту, и я как раз устала от них избавляться. Вместо того, чтобы вернуть меня обратно или прогнать в никуда, они все пылинки с меня сдували, научили доверять и любить. Я росла как настоящая принцесса. А теперь какой-то маньечин нам несfindViewById деньги предлагает. На стерилизацию себя оставь. Злюсь так, что щёки краснеют, несмотря на слой тоналки. У ветеринара Козлина. Хотя и смс я ему зря отправила. Получила около десятка в ответ, в которых зверюга отразил весь спектр эмоций, от удивления через злость до страха, что я больше не выйду на связь. Пусть помучается, пока я оправдание придумаю. Странный он всё-таки. Неадекватный. С раздвоением личности и расстройством психики. Кто бы мне диагноз поставил? Прыскаю от смеха, вновь окинув взглядом своё несуразное отражение. Благо Царёв и не подозревает, с какой ненормальный переписывается. Скидываю старый тулупчик, который перекупила у вахтёрши общежитие. Она в нём ночью на посту сидела, чтобы не замёрзнуть на сквозняке. Но деньги согрели бабульку быстрее и качественнее. Оставляю верхнюю одежду на полу кабинки, а сама разворачиваю своё любимое пальто, прижимаю к груди, вдыхаю запах. Ну вот, и его зверюга пометить успел. Плотная ткань отдаёт пряным мужским парфюмом. Встряхиваю, чтобы проветрить немного. Но аромат распространяется по всему лифту и, кажется, окутывает меня, обволакивает, заключает в крепкие объятия, обездвиживает. Вздрогнув, накидываю на плечи пальто и запускаю лифт. Уверенно шагаю по коридору, нахожу нужный кабинет и замираю у двери, опомнившись. Включаю режим серой мышки, заталкивая рвущуюся в бой Рапунцель как можно глубже. Опустив гордо вздёрнутый подбородок и понурив плечи, аккуратно стучусь. Тихо и неуверенно, сдерживая настоящую себя из последних сил. Слышу женский голос и скромно приоткрываю дверь, заглядывая через образовавшуюся щель. Можно? Блею, как овечка. Выдавливаю из себя смущённую улыбку. Надеюсь, со стороны она выглядит именно такой. а не как шрам на пол лица человека, который смеётся. Сокольская мажет по мне равнодушным взглядом и возвращается к своим бумагам. Не потеряла сознание от ужаса, уже хорошо. Значит, на Гоинплена я не похожа. Но подойду ли на должность дизайнера, пока что большой вопрос. Я к вам. Намеренно делаю паузу, будто волнуюсь. Хотя на стресс у меня обычно совершенно иная реакция. примерно как с царёвым, тогда в кабинете. Заждалась уже. Надменно бросает ведущий дизайнер. Ведро для бумаг замени мне, это переполнено. Кивает под стол. И протри здесь всё, пыльно. Морщится, а после чихает в подтверждение своих слов. Чего застыла? Острый взор синих глаз Ванзайца в меня резко и неожиданно. Идеальная бровь, в отличие от моих растёкшихся изгибается домиком, а руки запястьями упираются в поверхность стола. Какая мадам! Ещё даже не Валевская, а ведёт себя потомком Шанель. Ещё и за уборщицу меня приняла, а я от хамства царёва не отошла. Что за день! Я на собеседовании, Аделина Ивановна. Выпаливаю на одном выдохе. Громче, чем следовало бы. Забываю о своём амплуа. Проявляю характер. Алёна Туманова. Представляюсь чересчур важно. И Сокульская почему-то выпускает карандаш из пальцев. «Я представляла тебя иначе», — медленно произносит она и водит ладонью по бумагам, не сводя с меня глаз. Барабанит пальцами в поисках чего-то, как будто слепой постукивает палочкой, определяя путь. «Присаживайся», — рвана кивает на стул напротив. Иначе разыгрываю удивление. Почему? Что-то не так? Оставляю пальто на вешалке и нарочито неловким движением поправляю на себе папин свитер. Невольно обхватываю плечи руками. На долю секунды осознаю, как я соскучилась по родителям. Надо попросить Алика отправить меня в Италию на новогодние каникулы. Сначала, правда, придётся помириться с ним, потом уговорить. Ничего, время есть. Делаю вдох, чтобы втянуть запах дома, который должен поддержать меня и придать сил бороться за место под солнцем в Олевско. Но морщу носик и задерживаю дыхание. После контакта с пальто я вся воняю зверюгой, чувствую его на себе. Надеюсь, со стороны незаметно. Сокульская ведьню не учует на мне мужских меток. Неловко как. Или у меня мания преследования? Вид дизайнер никак не реагирует, сосредоточенно лишь на моей внешности. Бизнесмены Тумановы, твои родственники. С трудом заставив себя отвести взгляд, она перебирает папки. Достаёт моё портфолио, подготовленное специально для Валевского и отправленного в Вааль пару недель назад. Листает задумчиво. Одна фамильцы. Лгуск во вся кашель и послушно опускаюсь на предложенное место. Хм, жаль. Не скрывает разочарования. Нам бы не помешали такие покровители. Нет, такое они точно финансировать не будут. Не выдержав фыркаю, вспоминая скривившееся лицо Алика, когда он узнал, кем и где я хочу работать. Да и папа всё ещё тешит себя надеждами, что я стану у руля его итальянской компании. Что ж, закрыв папку, складывает руки в замок. У меня к тебе специфическое предложение. Делает паузу, словно выбирает наиболее мягкую формулировку. Хм, слушаю, настрожённо тяну. В какую сумму ты оцениваешь свои эскизы? Коротким вопросом, отвесив мне о плюху, добивает лицемерной улыбкой. Что? Выдавливаю из себя, сдерживаясь, чтобы не ответить жёстче. Такой же пощёченный, только настоящий. Я посмотрела на броски, неплохие. Снисходительно оценивает мои труды. Валь хочет их перекупить и создать линейку одежды под своим брендом. Назови цену. Давит на меня. То есть дизайнером вы меня брать не собираетесь? Уточняю, чтобы не горечить раньше времени. Сама же закипаю внутри. Ещё одно неверное слово так называемого ведущего дизайнера, и я взорвусь. Крышечка слетит, а огненная лава зальёт всё вокруг. Надеюсь, на помаженному лицу Сакульской достанется больше всего. У нас переполнен штат, пожимает плечами, нагло озвучивая ложь. Я ведь в курсе, что они сотрудника никак найти не могут, потому что Аделина Ивановна всех забраковала. Но ты можешь присылать нам новые эскизы. И если среди них будет что-то стоящее, мы тоже выкупим. «Талант и имя не продаются», — выхватываю папку. И подскакиваю с места так резко, что стул отлетает, скрипнув ножками об пол. Сокульская кривит губы, недовольная моим ответом. «Начинать надо с маленького, Алёна Туманова», — ехидно произносит и прокручивается в кресле. «Поработаешь на вуаль таким образом». можно сказать, неофициально, примелькаешься. Если приглянешься нам, кто знает, со временем найдём для тебя местечко. Видит Бог, я собиралась уйти молча. Но а до тех пор вы будете приписывать себе эскизы начинающих модельеров вроде меня? Обернувшись на пороге, бросаю с сарказмом. Сакульская багровеет, удивлённая моей дерзостью. Ещё раз осматривает меня с ног до головы, не веря глазам. Мой образ не вяжется с поведением. И в хитро выделанных мозгах дизайнера что-то ломается. Провальная стратегия — портить отношения с потенциальным наставником на старте карьеры. Бросает скрытую угрозу. Провальная стратегия — воровать результаты труда потенциальных сотрудников. Копирую её манеру и тон. Добиваю наглостью. Представляю, как выгляжу со стороны. Боевая серая мышь на взбесившемся автозаводе. Мне не нужны батарейки. Вечный двигатель несёт мою многострадальную попу к новым приключениям. Вместо того, чтобы покинуть кабинет, я возвращаюсь к шеломлённой Аделине. Интересно, а Валентин Эрнестович в курсе, откуда вы черпаете вдохновение? Многозначительно взмахиваю своей папкой перед её лицом. Сакульская медленно поднимается, опирается ладонями в поверхность стола и подаётся вперёд, изпепеляя меня взглядом. Наше молчаливое, но очень опасное противостояние прерывает грохот распахнувшейся двери. Адель, ты отбирала дизайнеров? летит мне в спину мужской голос. Нашла нам подходящую кандидатуру. Оглядываюсь, не сразу узнав в потрёпанном дёрганном старичке да вот самого лащёнова Волевского. Он подкаток попал по пути к нам или встречался со зверюгой. Надеюсь, не привёл его с собой. Я морально не готова к новой встрече. Мне надо припудрить носик, подправить грим, а лучше напиться для смелости. Эм, мямлит Сакульская, потеряв былой запал. Признаться, я тоже остыла. И сейчас взволнованно заглядываю за спину Валевского, высматривая там маньечину. Но в коридоре больше никого нет. Сколько можно, Адель? Валентин Арнестович ослабляет ворот бирюзовой рубашки, снимает с шеи элегантный мужской платок. Ищи, иначе для спонсора будешь шить ты сама. Запускает лист бумаги в сторону стола. Как самолётик со сломанной системой навигации, он летит криво, неуклюже. покачивают уголками, словно подбитыми крыльями. Так вот же она, тычет в меня пальцами Сакульская, и от неожиданности я не успеваю ни сгруппироваться, ни оценить риски, ни в принципе осознать ситуацию. Пристальным взглядом впиваюсь в эскиз, который пикирует в воздухе и ложится поверх груды папок. Изучаю до боли знакомые штрихи, а ладони покалывают Пальцы выбиваются из-под контроля, тянутся за карандашом, чтобы завершить набросок. Но в последний момент я сжимаю кулаки, останавливая себя. Кто? Валевский берёт меня за локоть и поворачивает, чтобы рассмотреть. Она изучает с пренебрежением и скепсисом. Оценивают юбку, скрывающую ноги, свитер, спрятавший фигуру, невзрачное лицо И наконец покосившуюся лепёшку на макушке. Кривится, а в бесцветных глазах ничего не загорается. Наоборот, последние искорки затухают. Однако его реакция нравится ревнивой Аделине. Именно наш новый дизайнер Алёна Туманова довольно представляет меня варишкой эскизов. Господи, что за вид! Сокрушается Валевский, и от этого Сокульская сияет ещё ярче. Если она царёву что-то подобное выдаст, он нас точно сожрёт. Проглатываю разочарованный вздох. Опять похотливый зверь. Нет у меня никакой мании, он действительно преследует меня. Мало того, что невинность мою забрать хотел и папку украл, так ещё прихватизировал мой лучший набросок. Зачем ему свадебное платье? Психические отклонения какие-то или извращённые игры? Значит, пусть сам себе шьёт. И всё остальное. тоже сам, вручную. Нет же, талантливая девочка, зыркает на меня Сокольская, выводя из транса. Покажи свои работы. Делает акцент. Готова даже авторство моё признать? А это уже интересно. Вот мои наброски. Дублирую её интонацию, раздражая женщину неимоверно. Но она умело скрывает своё недовольство под мраморной маской, и лишь прищуренные глаза мечут в меня молнии. Хмыкнув победно, я передаю портфолио владельцу дома моды. Валевский бегло пролистывает его, задерживается на нескольких моделях, возвращается к началу и меняется в лице. Поджав губы, задумчиво потирает подбородок двумя пальцами. Он удивлён и обезоружен. Так-то лучше. Проносится в мыслях, и я с улыбкой вздёргиваю подбородок. Этот эскиз завершить сможешь? Дрожащая рука модельера тянется к столу. А платье пошить. Поднимает и тычет мне в лицо мой же набросок. Только я и смогу его дорисовать, исключительно. Не брошу своё незаконченное детище на произвол судьбы. А заодно найду и верну остальные эскизы. Да. На выдохе. Если вы пообещаете официально взять меня в штат дизайнером, ставлю условие. Договорились. Обхватывает мою кисть влажной ладонью, трясёт, имитируя рукопожатие. А как только отпускает, я украдкой вытираю а юбку. В общем, оставляю этот заказ под твою ответственность, Адель. Горозит пальцем сакульской. Если что-то спонсору не понравится, пеняйте на себя. Обе. Переводит сухой отросток с отполированным ногтем на меня. Понравится. Парирую уверенно. Приподнимаю уголки губ в кривой ехидной ухмылки. Царев будет без ума. Гарантирую. Свадьбу захотел Кобелина. Я устрою праздник века. Езжай по этому адресу и снимай мерки. Модельер вкладывает в мою ладонь бумажку. Сейчас же время. Разворачиваю листок, вчитываюсь в координаты, и в следующий момент приходит СМС от зверюги с тем же самым адресом.